Глава 75. Вокруг колодца. 56 минут спустя мы выселяемся из гостиницы и идём по площади к колодцу желаний, расположенному в середине парка. Сейчас здесь, на удивление, безлюдно. Наверное, поэтому Пола настаивал на том, чтобы мы встретились с ним именно сейчас. Переливчатые фиолетовые монеты, устилавшие дно этого колодца прежде, исчезли. Вместо них в нём зияет зловещая чёрная дыра, выглядящая так, будто там нет дна. Это не может не наводить жуть. «Помни, тебе надо держаться рядом со мной», — говорю я Хезер, которая выглядит на удивление спокойной, несмотря на то, что после завтрака я предупредила всех о том, что обратный путь будет опасным. «Я присмотрю за ней», — тихо произносит Иден. «В кои-то веки обычная для неё задиристая ухмылка исчезла». Она выглядит серьёзной и готовой встретить любые опасности. А может, я просто принимаю желаемое за действительное. Мы уже приблизились к колодцу почти вплотную, когда замечаем рядом Пола, будто появившегося из ниоткуда. Мы очень удивились, когда он зашёл за нами в гостиницу. Но он заявил, что если мы хотим, чтобы у нас был шанс остаться в живых на пути из Нарамара, нам надо отправиться в него немедленно. «Вы опоздали», — говорит он, когда несколько секунд спустя мы останавливаемся перед ним. «Вообще-то мы пришли на минуту раньше условленного часа», — парирую я. Но он не слушает. Взгляд его тёмно-карих глаз прикован к Хезер, и я ясно вижу, как он прикидывает в уме её слабости, слабости обыкновенного человека. «Она не выберется отсюда живой», — заключает он. «Вам надо оставить её здесь». «Оставить её здесь? Чтобы она до конца своих дней оставалась в Нарамаре, одна, без родных и друзей?» — возмущённо спрашиваю я. Он пожимает плечами. «Думаю, да. Она обуза, слабое звено. Из-за неё вас всех убьют». «Она отправится с нами», — отрезает Хадсон, и в голосе его звучит сталь, что с ним бывает нечасто. «Мы поможем ей справиться». «Спасибо», — шепчет Хэзер, широко раскрыв глаза. Похоже, Пола хочет возразить, но в конце концов просто разводит руками. «Как скажешь, приятель, но я тебя предупреждаю. Если запахнет жареным, я сбегу. Я не допущу, чтобы моя дочь росла без отца». «Само собой, ничего другого я и не ожидал», — отвечает Хадсон. «И спасибо. Мы очень тебе благодарны». Да. Соглашаюсь я. Мы никогда не сможем выразить нашу благодарность в полной мере. Благодарите меня, если вам удастся выбраться отсюда живыми. Гнют он своё. Теперь, когда мы здесь, ты скажешь, чего нам ожидать? Спрашиваю я, чтобы не мучиться от неизвестности. Я слышал, что всякий раз там что-то меняется, отвечает он, тряхнув головой. Погоди, ты что, точно не знаешь? Спрашивает Иден и её брови, взлетев вверх, исчезают под чёлкой. «Я чупакабра», — отвечает он и, важно, выпячивает грудь, хотя это не так уж заметно. Когда мы недоуменно уставляемся на него, он качает головой и объясняет. «Скажем так, тому, что находится внизу, что бы это ни было, без надобности, как это...» Он проводит рукой по своему телу, затем стучит себя по лбу. «Так и вот это...» «Это самый странный выпендреж, который я когда-либо видел», шепчет Флинт Джексону, который слегка улыбается ему, но не произносит ни слова. «В общем и целом, то, что находится внизу, не трогает старину Пола. Это говорит о том, что они умны и хитры». Он смотрит на каждого из нас. «Но я видел, как с теми, кого я пытался вывести из Нарамара, происходило нечто». И если вы хотя бы на секунду расслабитесь, они набросятся на вас. Что бы вы ни делали, не дайте им вас проглотить. Не дать им нас проглотить — это и есть его совет. Как будто это не самоочевидно. Я обмениваюсь с моими друзьями недоуменными взглядами, и напряжение во мне возрастает. Не дать им нас проглотить? И насколько эти самые «они» велики? Без обид Пола. Но мне кажется, что это довольно общий совет, замечает Флинт. Разве кто-то вообще может захотеть, чтобы его проглотили? Я не говорю, что вы не захотите, чтобы они вас проглотили, продолжает Пола, вяло пожав плечами. Под конец вы, возможно, будете молить о таком исходе. Мне доводилось видеть, как такое случалось с другими. Мне нечего на это сказать и, судя по выражению на лицах моих друзей, им тоже. Однако я знаю, что чем дольше мы здесь стоим, тем больше я психую. Я не знаю, может, к этому Поло и стремится, может, это его последняя попытка заставить нас передумать, но я знаю, что страх нам не поможет. Пришло время либо подобрать сопли, либо выйти из игры. А поскольку последнее не вариант, я говорю. Ну так что? «Сделаем мы это или нет?» «Пожалуйста», — Пола показывает на колодец желаний. «Сначала дамы». «Погоди, и это всё?» — спрашивает Джексон. «Нам надо просто прыгнуть в колодец?» «Нет, это не всё, но это начало». Пола смотрит на меня, подняв бровь, будто спрашивая, достаточно ли я храбра, чтобы прыгнуть первой. «Честно сказать, думаю, храбрость тут ни при чём». Но хороший лидер никогда не просит других сделать то, чего не смеет сделать сам. И хотя я не знаю, хороший я лидер или нет, я точно хочу быть таким лидером. К тому же я должна прыгнуть в эту тёмную страшную дыру в любом случае. Так что лучше сделать это первой и покончить с этим. И если что-то подстерегает меня внизу, чтобы проглотить, быть может, это даст другим больше шансов остаться в живых. «Что мне надо делать?» — спрашиваю я, придвинувшись к колодцу. «Просто прыгнуть туда». Но Хацан уже опередил меня. «Я прыгну первым», — говорит он. «Как будто я могу допустить, чтобы его проглотили первым, если что-то и правда подстерегает нас внизу. Нет, чёрт возьми, благодарю покорно». «Я тебя умоляю», — насмешливо говорю я и превращаюсь в горгулью. «По-моему, если речь о чудовищах, желающих нас съесть, девушка из камня имеет явное преимущество перед вампиром, которого можно жевать». Хадсон надменно поднимает бровь и показывает на колодец с таким видом, будто это мой трон. Вот наглец. Я поворачиваюсь к полу и снова спрашиваю. «Мне надо просто прыгнуть туда, да?» Он кивает. «Да, просто прыгнуть». И, словно желая мне что-то доказать, он переходит в свою ипостась чупакабры — существа вроде койота, если под койотом подразумевать гигантского адского пса с устрашающими шипами на спине в фут длиной и острыми, как бритвы, клыками, как будто созданными для того, чтобы срывать мясо с костей. «Да, выпендрешь, так выпендрешь, шепчет Флинт, обращаясь к Джексону, который на сей раз закатывает глаза. «Почему он не сделал этого, когда мы вместе сражались?» — шепчу я Хадсону, но он только пожимает плечами, будто говоря, что нам не следует сомневаться в нашем крутом проводнике Чупакабре. Адский пёс издаёт жуткий рык, от которого мои друзья пятятся, и прыгает прямо в колодец. Мы стоим, глядя ему вслед, и я не могу не гадать, не думают ли они сейчас о том же, о чём и я что мы в полной жопе, если человеку надо превратиться в такое чудовище, чтобы отпугнуть других чудовищ. Однако, в конце концов, я поворачиваюсь к Хатсону и говорю. «Ну ладно, встретимся внизу». Он кивает и делает шаг к колодцу. Но я опережаю его. Прежде чем он успевает схватиться за кирпичные края этой дыры, я изо всех сил прижимаю крылья к телу и прыгаю вниз. И падаю, падаю, падаю.